Итак, что мы имеем? Во-первых, Галина Николаевна Королева сама нервничает. Возможно, потому что не знает, где ее милый друг. Я уверена, отношения к исчезновению Клюжева она не имеет. Она работала весь воскресный день, потом, как выяснилось, веселилась с подружкой до утра. Следовательно, она здесь ни при чем. Далее, у друзей Валентин Арсеньевич в последнее время не появлялся. Он просто исчез и все. Скорее всего, он мертв. с такими деньгами, что пропали в редакции, а по моим прикидкам сумма исчезла немалая, долго не живут. Если это он их взял, разумеется. А значит, что я должна сделать? Разумеется, обзвонить морги. Благо их в Тарасове не так много, как косметических салонов. Всего-то пять: три при больницах, один при убойном отделе и один у университета. Именно этим я и занялась. Есть не хотелось, так бывает иногда, когда работа меня захватывает. К тому же морги не способствуют возбуждению аппетита, даже когда звонишь туда по телефону. Так, теперь надо решить, как спрашивать. Описать-то клюжего я легко могу, но вдруг его изуродовали. Тогда мне нужен либо мужчина, похожий на Валентина Арсеньевича, либо неопознанный труп. Я вплотную занялась делом и потратила на звонки добрых полчаса. Общались со мной предельно вежливо и даже пытались затянуть беседу. Видимо, на вахте у телефона в морге тоскливо. Выяснилось, что неопознанные трупы вчера и сегодня не поступали, и ни один из имеющихся покойников не напоминал Валентина Арсеньевича даже отдалённо, а вчера с утра Клюжев точно был ещё жив. Оставалось дозвониться в морг при убойном отделе милиции. Там было всё время занято, и я уже начал раздражаться. Наконец, после очередного набора номера, раздались длинные гудки. Морг Ответили на том конце провода. Голос показался мне смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. К вам не поступал мужчина ростом 175-180, худощавый, с ушарамом на подбородке, в возрасте от 30 до 40, почти заученно спросила я. Татьяна, ты что, меня не узнала? воскликнули на том конце провода. И тут я в самом деле узнала. Это был Степан Осипов, патологоанатом, к которому мы с Кирей, пардон, с подполковником Киряновым не раз обращались. Степан Я не думала, что патологоанатом отвечает на телефонные звонки. Вроде как извинилась я. Или ты по сомнительству? Ну да, делать не больше нечего. Кто тебе нужен? Я же тебе сказала, имя Валентин Арсенеевич Клюжев. Какие сроки тебя интересуют? Вчера вечером или сегодня? Коротко пояснила я. Нет, вчера вообще завозов не было, а сегодня старушку машиной сбила, с готовностью ответил Осипов. А что это ты в мокряк полезла? Да нет, это я так Проверяю. Отшутилась я и попрощавшись, положила трубку и сморгоми вытянула пустышку. И что дальше? Ох, что-то я забросила редакцию. Надо бы туда отправиться, послушать, о чём говорят господа журналисты. Не успела я смыть макияж и натянуть джинсы, как телефон зазвонил. Слушаю, сняла трубку я. Татьяна, куда влезла? буркнул Кирьянов устало. Ищу твоего крестника. У него доточиво проворковала я. «Это что, Осипов успел доложить?» «Да нет», – кажется, Киря смутился. «Просто случайно узнал». «Ну и как продвигается расследование?» «Помаленьку», – улыбнулась я. «Ты знал, чем меня одарить». «Татьяна, а зачем тебе морги? Думаешь, этот...» «Журналист уже на том свете?» «На этом я его пока не обнаружила», – призналась я спокойно. «Вот и проверяю версии, предположения». «Сами понимаете, товарищ следователь». «Танька, помощь нужна?» Пока труп не обнаружила, нет. Долочь. Если что-то узнаешь, позвони, хорошо? Ладно, если узнаю, свякну. Согласился Кирьянов. Счастливого расследования. Спасибо, и вам того же. Хмыкнув, я положила трубку.